«Милый!» — бросилась ко мне моя жена, крепко-накрепко обняла, а потом вдруг нервно хихикнула. Я рискнул открыть глаза. Не уверен, что увиденное было безумно смешным, но уж поучительным, и это точно. А белый лебедь на пруду примерз всей задницей ко льду, почему-то вспомнилось мне. Буквально в двух шагах по коридору высилась ледяная скала, в которую до половины вмерз хозяин черного замка. Его зад... ну, короче говоря, филейная часть, мощные бедра, основание хвоста и левая ступня были скованы льдом. Вторая, большая часть змея находилась на свободе, явно пытаясь дергаться, и с пасти звероящера вылетела жалкая струйка дыма. Готов, пробормотал я. Вечная мерзлота. И детей у него больше точно не будет, значимо постучав каблучком по звонкому льду, определила моя умная супруга. Сейчас принесу какой-нибудь топор и добьем мерзавца. Не, пусть так остается. Уже осень, милая. Замок не отапливается, а этот айсберг будет держать его здесь до самых холодов. «В зиму же все змеи впадают в спячку». «Думаешь, если все это растает к лету, он не полетит нам мстить?» «Думаю, он даже дорогу на Русь забудет», — уверенно ответил я, поигрывая грозным посохом. «Зато вполне может устроиться петь фальцетом где-нибудь в Ватиканском хоре». «Ты мой герой, участковый». Алена вновь потянулась ко мне с поцелуем и на добрых пару минут весь окружающий мир перестал для меня существовать. Самое важное в нем — сошлось в тепле любимых губ, а все прочее пусть подождет. «Пощадите, сволочи!» Мы недоуменно обернулись. Змей не мог изменить свое тело, но в его глазах по-прежнему плескалась такая неистребимая злоба, что все мое чисто мужское сочувствие испарилось, не успев толком сформироваться. «Пойдем домой, милая!» «Пойдем!» — кивнула она. «И то, верно, загостились мы здесь, хоть и не по своей воле. Дать бы тебе еще раз по замерзшим пельменям, хозяин навязчивый, ну уж ладно. Подожду, пока ты второй раз в наше лукошкина сунешься. Фон Дракхен мгновенно прикусил язык и попытался спрятать морду под левым крылом, пока и впрямь не побили. А волшебный посох в моих руках вдруг сам с собой начал уменьшаться, пока не превратился в одну легкую снежинку, которую я просто сдул с ладони. «Все. Дед Мороз предупредил, что когда мы победим, посох сам к нему вернется. «Видимо, мы победили. Да?» Алёнушка, тряхнув черными косами, церемонно подцепила меня под локоток и повела к правому коридору. За нашей спиной то тише, то громче раздавались плохо скрываемые всхлипы, угрозы, проклятия, перемежаемые однообразными обещаниями. Я больше не буду, и я вас все равно всех убью. Лично мне было больше не интересно все это слушать. Надо прихватить наших. Я попытался объяснить любимой, где оставил рвущихся замуж бабу-ягу и девицу-маняшу. Они, конечно, никуда не сбегут, поскольку связанные, да и Василиса за ними присматривает. «Бесовка которая? Ах, она дрянеткая!» «Да», — чуть удивился я такой реакции, — «но не волнуйся, она на нашей стороне». «Что бы ты знал о нас, женщинах!» — постучала мне пальцем полбу жена, — и бросилась вперед со всех ног. Я последовал за ней, искренне не понимая, в чем, собственно, дело. — Милая, между нами ничего не было. — А ей это и не нужно. — Но она сама вывела меня на змеи и помогла в... — Потому что не он ее хозяин, — жестко обрезала Алена, и я перестал спорить. В конце концов, моя жена сама из бывших бесовок, а значит, в определенных вещах разбирается лучше меня. Правда, в голове с занозой засела неприятная мысль о том, где же я допустил ошибку. И неужели меня, опытного милиционера со стажем, так легко обвести любой девчонке? Особенно, если она специализирующаяся на обмане и мошенничестве. — Здесь. — Здесь. — уныло признал я, беглым взглядом окидывая пустую комнату. Нет, мебель, ковры, подушки, картины и все такое прочее было на месте. Вот на этом табурете сидела связанная маняша, а вот тут у камина я прислонил к стене надежно зафиксированную бабку. Тут вот на пороге толстушка Василиса улыбнулась мне, направляя на сражение со змеем Горынычем, «Никого из этих трех девушек на данный момент в комнате не было». «Что теперь скажешь? Участковый?» «Ну, при поверхностном осмотре помещения, я быстро взял себя в руки, можно предположить примерно следующее. Веревок нет, как целых, так и разрезанных. Значит, пленницы покинули комнату также связанными. Следов борьбы тоже не видно, крови нет». Учитывая, что и у Иги, и у маняши были связаны ноги, обеих девушек или девушку с бабушкой просто вынесли отсюда. Алена задумчиво кивнула. «Продолжай, сыскной воевода». Вопрос, могла ли это сделать одна Василиса? В принципе, да. Полная женщина совсем не значит рыхлая или слабая. Но и поверить в то, что она тащила на своем горбу двух пленниц сразу тоже трудно. Она спешила, не знала, сколько у нее времени, ей было нужно что-то вроде тележки или санок. — Ага. — Вот. Моя жена изящно подняла левую бровку вверх в вопросительном молчании. — На столе нет скатерти, — победно пояснил я. — Но сам стол чистый, не пылинки, а вся посуда с него убрана аккуратной женской рукой. Полагаю, что Василиса растерила скатерть в коридоре, перенесла туда пленницу по одной быстренько уволакивала по гладкому полу. Я вышел из комнаты, встав на четвереньки, посмотрел в коридор и заключил. «Вон туда, налево». «Идем?» Моя красавица-жена, поискав взглядом, выбрала себе небольшую кочергу у камина, взвесила ее в руке и предупредила. «Только я первый. Ты на шаг за мной». — Милая, нас в школе милиции учили боевому самбо и дзюдо. Я умею драться. — Но не так, как бесовки. И было на тот момент в ее глазах что-то такое, что умоляло не спорить, не экспериментировать, не проверять, а просто поверить на слово. — Хорошо. Я опять согласился. В конце концов, она же не мешала мне во время сражения со змеем. Мы направились по широкому коридору туда, куда, предположительно, были унесены наши девушки. Ну, наши не в том смысле, что мои и Аленины, а в том, что наши, русские, лукошкинские, родные. Прошу прощения, если выражаюсь косноязычно и не всегда нахожу нужные слова. Но это издержки профессии. Вы еще обычных милицейских протоколов не читали. Там такая жесть бывает, что моя писанина в сравнении кажется просто перепиской Достоевского с ремарком. — Мы на месте, — остановилась Алена, делая мне рукой предупреждающий знак. — Замри. Едва различимые следы волочения довольно быстро привели нас к простой металлической двери в стене. За дверью оказался люк. — Понятно. — Там большая труба. Мы с Митькой по такой уже катались. — И как? — Весело. На аквапарк похоже. — А что это такое, милый? М — «Хотел бы обещать, что непременно свожу тебя туда при случае, но это вряд ли», — закусив губу, вздохнул я. «В общем, ничего, не бойся, спускайся, как с горки, встретимся внизу». «А ты куда?» — не поняла она. «У меня этажом выше на балконе печка припаркована. Не оставлять же ее в замке, транспорт не мой. Я ее еще старику Емелю вернуть обещался». «К лешему твой аквапарк!» — загорелись глаза у моей супруги. «Покататься на знаменитой емеленной печке из сказки по щучьему велению — это ж самая заветная мечта любой девушки!» «Что ж, милая, для тебя я готов на все. Встретимся внизу и лезь ко мне на печь. Я тебе даже порулить дам!» «Ты чудо, любимый!» Она расцеловала меня в обе щеки, смело распахнула люк, подобрав подол, села на металлический жолоб и с веселым визгом исчезла в темноте. — Удачи, милая! — прокричал я ей вслед, и эхо из трубы поддержало меня согласным гулом. Ну что ж, теперь можно идти за Василисой. Да, я не оговорился. Алена не заметила ее следы просто потому, что моей милой все было ясно. И она все для себя решила. А вот я, когда ползал на четвереньках, видел, что груз волокли в одну сторону, к трубе, но и на противоположной стороне у самой стены тоже были аккуратные следы женских башмачков. Она знала, что, сбросив пленниц в люк, ничем не рискует. Более того, наверняка внизу их взяли сообщники и побыстрее увели от стеклянной горы. Возможно, Василиса и собиралась уйти вместе с остальными, но она знала от меня про Емелину печь. Оставить такой трофей было бы выше всяких сил. Девушки во все времена неравнодушны к мужчинам с личным транспортом. Мне пришлось идти в обход, чтобы сразу выбраться к месту парковки, минуя тот широкий проход, где мы заморозили Змея Горыныча. Кстати, он давно перестал ругаться, и если какие звуки с той стороны и доносились, то скорее это было тихое сонное похрапывание. «Не спи, замерзнешь, однако», — по-чукотски качая головой, предупредил я, но будить никого не собирался. Добить спящего фон Дракхена мне не позволяла элементарная совесть. Пусть этот гад и заслужил за свои преступления, похищение людей, каннибализм и прочее, двадцать шесть расстрелов подряд... Но марать руки убийством беспомощного существа я не стану. Будем считать, что ты получил пожизненное заключение. Не нравится? Пиши апелляцию в Европейский суд по правам человека. Ну и в общество защиты животных до да кучи. Пошла! Поехала! Кому говорю? Дура кирпичная! Девичью ругань, переходящую во всхлип отчаяния, было слышно еще издали. Как и предполагалось, Василиса Премудрая безуспешно старалась сдвинуть с места не принадлежащее ей транспортное средство. Увы, противоугонную систему обеспечивало щучье веление старика Емельяна, а значит, пока управлять печкой могу только я. — Какие-то проблемы, гражданочка? — развязанным тоном прожженного ГИБДДшника спросил я, выйдя к балконной двери. — Пытаемся управлять в нетрезвом виде... «Попрошу предъявить права и документы на машину». «Иди ты знаешь куда, идиот!» — взвыла бесовка, подпрыгивая на печи, словно разъяренная кошка. «Убью, убью! Давно хотела!» Я сделал вид, что демонстративно не замечаю маленький немецкий пистолет у нее в руках. Не выстрелит. Ей важнее понять, как управлять печкой. «Как она двигается? Почему стоит? Какое заветное слово надо произнести, чтобы печь поехала! Говори!» «М-м-м, <связывая> сколько вопросов! И ни одного, о господине фон Дракхине. Вассальная преданность нынче не в моде. Да плевать я хотела, что ты там сделал с этой самодовольной ящерицей. Ну, заморозил мне-то что, так ему и надо, пошляку. Я мимо проходила, еще плюнула на хвост, резко оборвала меня Василиса. Не зли меня, участковый, говори, как печь заставить вперед идти. Пристрелю же. Ой, боюсь, боюсь, зевнул я. Громко сказать не могу, услышит. Сама пойдет вниз без рулевого управления. На ухо шепнуть. «Шипни — Шепни! Моя бывшая союзница легко спрыгнула с печи и шагнула ко мне навстречу. — Но если ты со мной шутки шутить вздумал, то я... — Какие ж тут шутки? Надо всего лишь сказать «Вперед — вперед! Василиса едва успела обернуться, как огромная печь имели, надвинулась на нее всей массой. Если бы в долю секунды толстая бесовка не успела сдвинуть заслонку и ввинтиться в печной зев, ее бы просто размазала об стену. Я похлопал остановившуюся русскую кормилицу по лежанке. — Спасибо, родная, выручила. Сейчас вниз пойдем, погоди, пока я сяду. Потом осталось подобрать выпавший из рук Василиса пистолет, сунуть за пояс, втиснуть заслонку на место и уточнить. — Ау! — У вас там все в порядке. Из печки раздались приглушенные ругательства, суть которых сводилась к следующему. Платье испорчено напрочь, жизнь испоганена, день не задался, а если кто в чем и виноват, то, разумеется, это только я, я и никто больше, за что мне при первом же случае страшно отомстят всеми египетскими казнями и смертью безвременной. «Понятно. То есть, в принципе, вы готовы на сотрудничество с органами. Чистосердечное признание смягчает наказание. Это аксиома». Изнутри раздался долгий стон и звуки ударов головой, да так, что с печки посыпалась побелка. «Внимание, внимание!» — я занял свое привычное место. «Граждане пассажиры, попрошу не высовываться. Печь идет вниз под опасным углом. Поехали!» Емелина-любимица виртуозно развернулась на маленькой площадке, разворотив боком остатки перил, и, выпустив из трубы клуб копоти, осторожно заскользила по склону стеклянной горы. Очень надеюсь, что впредь никогда больше не увижу черный замок фон Драккина. Слишком много нервных клеток мне здесь загубили. Все, хочу домой, в Лукошкино. Правда, у меня и там дело выше крыши, если вспомнить расформированное отделение и почти полную анархию в городе. Уж чего и как там науправляла боярская дума, даже представлять не хочется. Страшно, ожуть. жуть. чего, вот вернемся с тяжелой кавалерией, посадим царя-батюшку на трон, а там уж он пусть сам порядок наводит. Я вспомнил гороха в коротком кожаном белье ошейнике и черной маске. Помотал головой. Видение исчезло, но на его месте появилась киношная рожа бородатого боярина с криком «Царь-то не настоящий «И ведь если мы где-нибудь по пути его не переоденем, то так и будет. Про матушку-царицу вообще молчу. Стоит ей появиться в Лукошкине, в моем кителе и фуражке. Как сплетни о шашнях милиции и австрийской принцессы никакими репрессиями не остановишь». «В стране бунт будет», — бормотал я на ходу, крепко держась обеими руками за трубу. Единственный вариант успокоения народных масс — это меня на плаху, царицу в монастырь, царя в запой. Тогда посочувствуют и поймут. Вот почему в нашей жизни так много зависит от внешнего вида. Ведь животные нисколько не заморачиваются вопросами моды и смены платьев, а живут себе приспокойненько. Кстати, китель царицы все равно надо бы не забыть забрать. Ну, пусть не сразу, пусть я в одной рубашке похожу, пока мы не встретим по дороге какой-нибудь супермаркет, бутик европейского платья или хотя бы скромную швейную мастерскую. На ум тут же пришел наш лукошкинский портной гробовщик Абрам Моисеевич. Этот всегда был готов пойти навстречу властям во всех вопросах. Если бы кто и мог за одну ночь пошить новое платье короля, шучу то только этот еврейский кутюрье. Кстати, пошил бы даже в долг. Платить нам сейчас нечем. По идее, надо было потребовать с гражданина фон Дракхена хоть какую-то компенсацию за потерянное время, моральный и физический ущерб, репатриации для еремеевцев, еще чего-нибудь. Наверняка злодей жил на широкую ногу, а при его теперешнем домашнем аресте деньги ему тратить особо не на что. А, впрочем, на эту тему лучше с дьяком побеседовать». Ни за что не поверю, что Филимон Митрофанович трудился на змее безвозмездно из чистой любви к рептилиям. Наверняка натырил золотишко по карманам сколько успел. Мне даже вспомнилось, будто в нашу последнюю встречу гражданин Груздев заметно позвякивал на ходу. Будь он робот какой-нибудь, я бы не удивился, а так. Печь резким поворотом, едва не скинув меня в орешник, махнула по самому крутому склону стеклянной горы и красивым прыжком с пригорка притормозила ровно за три шага до моей обалдевшей Алёнушки. «Обалдеть и не встать!» — с придыханием выдала она. «Любимый, ты умеешь произвести впечатление на девушку?» «Да ну!» — гордо улыбнулся я, не сразу спохватившись. «Девушку... Упс!» У меня же там в печке бесовка была. Снимай заслонку, тащи ее наружу, пока она там... Поздно. Заслонка отлетела от тупого удара головой изнутри. Потом наружу высунулась грязная, как гоголевская свинья Василиса Премудрая, перегнулась через край и долго тошнилась в осенние листья. — Ух, ох, укачала, извините. — Милый... Она тебя хоть арестована? На всякий случай спросила Алена. Не успел, признался я, часам в затылке. Хочешь, сама арестуй. Можешь даже права ей зачитать, на американский манер. Я ей сейчас такого зачитаю. За все, по-всякому и чем под руку попадется. Моя нежная жена засучила рукава, и мощным рывком за шиворот извлекла толстую бесовку из печки. — Стоять, корова! Дай-ка я с тебя хоть сажу, выбью! Я не стал вмешиваться. — Ну, их! Дела женские, тайные, личные. Разберутся, в конце концов, не поубивают же друг дружку. А у меня и своих проблем полно. Я поставил печь на законный отдых и пешком прошел шагов десять до того места, где был выход, вылет из металлической трубы. По логике вещей, сегодня он был очень популярен, кто только им не пользовался. Следы тяжелых волчьих лап нашел сразу. В двух местах на черно-рыжей земле Митя отпечатывался, как на банкнотах. Узкие сапоги 42-43 размера с каблуком — это диак. Два вида отпечатков босых ног, побольше и поменьше. Царь царица. Так, должны быть еще... — Странно, — пробормотал я, поднимая валяющуюся под кустом грязную скатерть. — Где же следы Бабы-Яги и Маняши? — По идее, они должны были вылететь сюда же. Допустим, что их даже ждали какие-нибудь тайные сообщники Василисы. Но кто они? Зачем им пленницы? Какой смысл дать уйти царю, царице, дьяку и мите, пусть пока волку, но унести в неизвестном направлении двух девушек? Неужели они важнее? Я прошелся еще вглубь леса и не так далеко за кустами обнаружил следы лошадиных копыт с шипастыми подковами. Всадники. Судя по всему, не менее десятка, а это уже вполне себе мобильный диверсионный отряд. Предположить, что и это слуги фон Драхина я не мог просто потому, что тогда пришлось бы признать, что змей умнее всех на свете в миллион раз и не лежит сейчас с отмороженной задницей у себя в замке. «Видимо, гражданке Премудрой придется задать еще пару неприятных вопросов», — решил я, отряхивая колени после ползания по кустам. «Девочки, вы там все живы?» В ответ плохо скрываемые всхлипы. «Ну вот...» Ни на минуту никого без охраны оставить нельзя. Детский сад какой-то. Обе бесовки и бывшие, и ныне служащие сидели плечом к плечу у теплого бока печки, хлюпая носами, и вытирая слезы друг у друга. Ну а чему я, собственно, удивляюсь? Было бы лучше, если под ревела над трупом другой. Ох, как же я устал от всего этого женского сериала! «Рад, что ты ее не убила», — сообщил я, прислоняясь спиной к печке со стороны Алены. «Она такая несчастная», — с укором обернулась ко мне моя жена. Ее все помыкают, все используют, а годы-то идут, и она толстая. Ой, мамочки!» «Понятно. Хочешь взять ее к нам жить?» «А... нет». «Не, ну не домой точно, и не в отделение, и даже не в Лукошкина. Может, куда в деревню, на свежий воздух, к гусям и коровам?» После слов «к коровам» Василиса Премудрая разревелась еще громче. «Лично я запутался окончательно, потому что слезоразлив никак не давал возможности определить, кто она для нас. Жертва обстоятельств или закоренелая преступница?» «Хитрющая бесовка или раскаявшаяся девушка?» «Арестовывать мне ее уже, наконец, или наоборот, брать в программу защиты свидетелей?» «Правда, саму программу мы еще не разработали, да и возможности для ее осуществления на данный момент у меня были весьма ограничены, но по-любому хоть что-то решать со всем этим бардаком надо?» «Василиса, у меня к вам ряд вопросов». Я обернулся к бесовке, игнорируя попытки Алены меня остановить, дергая за штанину. «Это важно. Кому вы намеревались передать бабу-ягу и маняшу из-под березовки? Ее, между прочим, в отделении корова дожидается». На слове «корова», серьезно кивавшая до сели Василиса, разревелась вновь. «Моя жена тихо рыкнула на меня сквозь зубы, но поздно. Я тоже уже закусил удила и втопил педаль». Повторяю свой вопрос. Кто должен был ждать внизу в засаде у Стеклянной горы? Какие всадники забрали пленницы, куда они их увезли? Как бы чисто по-человечески я не сочувствовал вам, но как сотрудник органов я также не имею права оставлять без внимания совершенные вами правонарушения. Милая, милая, ты с меня сейчас брюки стянешь. Алена мгновенно прекратила дергать, а толстая бесовка обиженно обернулась к ней за помощью и поддержкой. Увы, на этот раз офицерское братство и женская солидарность не сработали. Моя красавица вытерла остатки слез и встала рядом со мной, сурово уперев руки в бока. Василисе не оставалось другого выхода, кроме как признаться. Бежать некуда. Надежды на спасение никакой, Должен признать, что она поступила как высокопрофессиональный царушник, то есть без пыток сдала всех. «Это все Кощей Бессмертный...» «Стоп! Как Кощей? А не Алекс Бор?» «Не... А это кто?» «Неважно, лопнувшая версия», — повинился я. «Пожалуйста, продолжайте!» Это Кощей меня бесовкой обернул, себе служить заставил, за змеем поганым шпионить приказал, да права с новостью ему докладывать. А сама я бы не стала, я хорошая. Мне захотелось выматериться на весь лес от такого бессмысленного вранья, потому что я своими глазами видел, как знаменитый своими преступными деяниями гражданин бессмертный сгорел в пламени и... и... — Своими глазами? — Ой, Ли! — Посмотри за ней, я отойду на минутку. — Кусты вон там, милый. — Я не за этим делом. Мне подумать нужно. — Тогда вон туда сходи. Видишь сосну сухую? Говорят, об такой лбом биться полезно, и ума прибавляет, и смолой не испачкаешься. Я чмокнул Алену в щечку. За последний совет и действительно отошел к сосне. — По идее... За всю мою глупость мне следовало бы боднуть вековой ствол с разбегу. Морально полегчало бы, но физически я мог бы и убиться нафиг, а мне оно сейчас не очень надо. Ты же не видел, как погиб кощей. Тебе лишь показали косвенные улики его смерти. Неизвестно, чей череп, над которым Ега даже коротенькая экспертиза произвести не успела. «Раз оплавленная корона есть, значит, вот он, кощи, конечно. А то, что, по идее, корона могла так оплавиться, только, будучи надетой именно на голый череп без малейших признаков плоти, тебе в голову не приходило...» Я ходил кругами вокруг сосны, чувствуя все нарастающее раздражение. «Такое бывает, когда вдруг понимаешь, каким идиотом ты был и какого дурачка из тебя делают» а уж где разгуливали мои мозги, опыт и логика во время всего этого дела, остается только гадать. Ты же, Митьку, учишь факты, факты и ничего, кроме фактов, а сам ломаешь себе голову «Как это фон Дракхин, Все она знает, всегда во всеоружии, играет нами, как куклами, а нет, чтоб вспомнить, какого размера мозг у ящериц, змей и динозавров». Кощей своего дворца не жалко. Ему наверняка в тот же день пятьдесят тысяч узбекских шамаханов заново весь евроремонт навели. Представляю, как он веселился, глядя на наши тараканьи, бега с препятствиями. Крыть было нечем. Каждый человек сам себе судья и прокурор. У нас, милиционеров, плюс ко всему добавляется еще и отсутствие нормального адвоката. То есть глупость, совершенная при исполнении, становится таковой вдвойне. А если начинаешь оправдываться перед самим собой, признаешь как минимум половину вины. Он же просто заключил договор со змеем, настроил его против Лукошкина и решил в кои-то веки избавиться от меня чужими руками. Даже свою смерть ради этого разыграл, как по там лысый хрен Солиери. И сейчас сидит где-нибудь, хлещет какой-нибудь алкоголь и хихикает, наблюдая за нашей беготней через свое волшебное зеркало. Пусть оно и не столь совершенно, как прошлое, — и сам жаловался, — но мы-то, но я... Ай, как бы мне стоило дать такого пинка, чтобы летел я отсюда до Чаринг-Кросса? Решив этой знаменитой фразой великого сыщика, — Закончить обряд самобичевания и самокритики, я оправил форменную рубашку и вернулся к девушкам. Там ничего не изменилось, разве что плакать перестали, носки вытерли. Единственное, что я успел услышать до того, как обе бесовки с улыбками обернулись ко мне навстречу, было и на Никиту, не засматриваясь, глазки выцарапываю, поняла? Вот и умночка. «Сейчас еще и поцелуются», — подумал я про себя, — но вслух с таким предложением лезть не стал. С меня на сегодня было более чем достаточно, а ведь требовалось срочно придумать какой-то рабочий план на противодействие козням Кощея и спасение Яги. «Да-да, милые девочки-маняши тоже. Если я не говорю о ней каждый раз, это не значит, что про нее забыли или что она мне менее важна, чем старейшая сотрудница нашего отделения. Не сомневайтесь». «Спасать будем всех!» «Прошу всех на борт! Занимайте места согласно купленным билетам! Печь отправляется по маршруту Стеклянная Лысая Гора! Остановок в пути не будет! Пристегнитесь и наслаждайтесь поездкой!» Мои спутницы хихикнули и полезли на печь. Пистолет, отобранный у Селиса, я хотел передать своей жене, но она сказала, что лучше управляется с ножом, чем с этими кремневыми пугачами». Лично у меня тоже как-то руки не доходили поучиться у того же Фома Еремеева управляться хоть с обычной стрелецкой пищалью. Ну, не воселись же возвращать оружие. Пистолеты немецкой или итальянской работы у нас в Лукошке не редкость. Царь в своем арсенале имеет с десяток подарочных, но все же в основном это зарубежная игрушка. Тот же Кнут Гамсунович предпочитает обычную заленгеновскую шпагу, а пистолеты у него висят на стене для крайних случаев. Ну, вроде заговоры черные месы. В общем, я сунул его за пояс на пиратский манер, и, прислоняясь спиной к печи, тихо прошептал: А мы немного изменим маршрут. Ты не в курсе, где у нас хранится смерть Кощеева. Печка встрепенулась, неуверенно качнула трубой, но пошла вперед. Я запрыгивал уже на ходу. Будем считать, что хоть приблизительно, но знает. И сыграем теперь. По моим правилам. Мы проехали не более получаса, когда узкая лесная тропа вывела нас на широкую дорогу, местами заросшего репейником и лопухами, а посредине стоял замшелый валун с плохо читаемой кириллицей. От него дорога разветвлялась на три тоненькие тропинки. Все традиционно, все как в сказке. Я остановил печь и спрыгнул вниз. Это, так сказать, прообраз стойки информации. Видимо, стоит здесь уже давно. Надпись вырублена грубым металлическим инструментом типа зубила, кстати, с ошибками. Слово «налево» пишется слитно, а в слове «потеряешь» при переносе на новую строку нельзя переносить ша и мягкий знак. Школьная программа, второй класс. — Милый, ты у меня такой умный! — Алена с печки послала мне воздушный поцелуй. Это она у Лидии Адольфина научилась. Но мне приятно. Итак, текст традиционный. Направо пойдешь женатому быть, налево пойдешь коня потеряешь. Прямо пойдешь голову сложишь. У кого какие предложения? Ну, женить бы ты уже опоздал. А многократно только язычники до да басурмани женятся. Коня у нас нет, терять нечего. Голову сложить я тебе не позволю. Мы только-только семейно жить начали. Поворачивай налево. — А я думаю, — в свою очередь подала голос толстая бесовка, — что мы вообще не туда попали. Вы же ехать на Лысую гору хотели, так она в другой стороне, перепутала все печка. Печь равнодушно стояла в ожидании нашего решения. Спрыгнув вниз, я быстрым шагом прошел туда-сюда на несколько шагов от камня. — Ага, да тут стоит подумать. Налево так налево. — Да, коня у нас нет, но вот что интересно. — Что же интересного? — вытянули шеи мои спутницы. — Просто вон там, в шагах в пяти-шести вперед, кучка конского навоза. А бабу-ягу и маняшу забрали именно всадники. По логике вещей они первыми потеряют коней. Проверим? Ответом мне послужило громогласное карканье — И на серый камень сел здоровенный черный ворон, размером с хорошую курицу. Он вперил в меня взгляд горящих желтых глаз. Мне на секундочку показалось, что мы уже где-то виделись. — Кыш? — неуверенно предложил я. Но наглая птица даже не пошевелилась. — Милый, плюй на него и поехали. — Так и рискни, участковый, я теплю, на покачивая солидным клювом, предупредил ворон. И тут я его вспомнил. Крылатый посыльный Кощея. Это именно он прилетал за нами, передавая требования своего хозяина заглянуть к нему с повинной на переговоры. Даже вроде бы безопасность гарантировал. Но Кощей, естественно, сразу же попытался нас за горло взять. И если б не Митя, который на тот момент был петухом, то есть обычной домашней птицей, и там от всей души, чего, как известно, любая нечисть на дух не переносит. Ой, не помните, перечитайте. «С чем пожаловали?» Я жестом призвал обеих девушек к спокойствию и продолжил. «Чего хочет от меня Кощей?» «Мой господин повелел тебе, дурачку слабоумному, передать, что...» Пью! Прилетевший со стороны Алены тяжелый костяной гребень... Врезал птица равнехонько в лоб, и место на верхушке камня сразу освободилось. Я же просил, милая, а чего она обзывается? Традиция такая. Ты сама, когда на бессмертного работала, очень вежливая была. Мне пришлось обходить валун, искать в траве гребенку и возвращать надутой Алёне». Не менее обиженный ворон на прежнее место возвращаться отказался, продолжая хамить нам снизу из-за укрытия. — Ты тут не балуй участковый! Угмани деву, кыш! Посол! Лицо неприкосновенное! — Да у тебя лица-то нет, морду уголовная! — заступилась за мою жену толстая бесовка. — Гоните в шею собаку эту пернатую, Никита Иванович! Нам еще прямо ехать надо! — Зачем? — полюбопытствовал ворон. — Участковый сказал — за навозом. — Ничего подобного я не говорил. — Ну, может, ни слово в слово. Однако ж... Алена вступилась за меня, предлагая, тем не менее, выслушать и Василису. В том плане, что ворону, какой бы он ни был говорящий, даже полезно время от времени получать чем-нибудь тяжелым поперек клюва. Сама птица мужского рода... Подобный подход, разумеется, категорически отрицала, справедливо находя его феминистическим и ксенофобским. Василиса, хоть и премудрая, но однозначно перевела эти слова с латыни, греческого, как «подруга», да он же тебя прямым текстом на растение из четырех букв послал. Моя жена, не задумываясь, сдвинула заслонку и выудила из печи тяжелый чугунок. Ворон только и успел удивиться, что у нас всяким чучелом в саж перемазанным слово дают, как бабах выстрел грохнул так громко что все на миг присели я опустил еще дымящийся ствол кремневого пистолета чуть морщись от неприятного ощущения ватной пробки в правом ухе а теперь слушаем меня все на печь едем по левой дороге вопросы ну а чего это я скажем начал было ворон Я поднял руку с пистолетом, он посмотрел брусничным глазом в дулы и закончил фразу. — что это я, скажем так, ерепенюсь-то? Мне что, больше всех надо? Нет. Налево так налево, могу даже вперед полететь дорогу указывать. Я, вхолостую, взвел курок. — А нет так нет, просто предложил. Посланец Каще, примеряющий, поднял крылья вверх и пешком запрыгал к печке. Когда все расселись, я занял свое командирское место, передав разряженный пистолет Алене. Все равно ни пороха, ни свинца, ни даже как перезарядить эту штуковину непонятно. То есть в целом я, конечно, представляю. Книжки про мушкетеров читал, но сколько конкретно надо отмерить пороха, чтобы ствол не разорвало, а пулю вытолкнуло, там не пишут. Дрожка заметно расширилась, кусты разбегались по сторонам, печь послушно, как бронетранспортер, несла всех нас вдоль опушки леса, Я поманил пальцем ворона, и говорящая птица, вспорхнув, уселась рядом. — Ты там от кощей хотел что-то передать? — Ого! Я скажу, а твоя мне опять чем-нибудь по башке шарахнет? — Не, спасибочки, голова не казенная. — Готов принести извинения от лица всего отделения милиции устроит? — Вполне, приноси. — Извини, все принес. Хотелось бы больше раскаяди в голосе, но извинения приняты. Важно согласился черный ворон, не став лезть в бутылку. Тебе коротко или как положено с расстановкой в деталях, с описательностью? Давай демо-версию. Будь по-твоему участковый. Господин моему слуге его верные двух девиц со стеклянной горы доставили. Так что для базару тема есть. Ега и маняша? Они самые. Подонок. Эй! Что сразу в обидке? Посол, лицо подневольное!» «Я не о тебе. Мне стоило больших трудов сохранять ровное выражение лица и не сжимать кулаки. Чего он от меня хочет?» «Ясно чего. Твою голову в обмен на их жизни». Собственно, на этом содержательная часть нашего диалога была исчерпана. Я обладал всей полнотой информации о планах своего противника — но пока даже близко не представлял, чем могу на это ответить. В обычной школе милиции не учат профессиональному освобождению заложников. Кажется, мы об этом уже говорили. Тем не менее, в случае со Змеем Горынычем, такие мелочи, как отсутствие опыта, войска и оружия, меня не остановили. Сейчас ситуация была похожей, но не совсем Вместо надежного друга, серого волка, у меня под рукой лишь нежно любимая жена и толстая бесовка, которая вообще непонятно на кого работает. Выбить из нее правду можно только в царской пыточной, и тоже далеко не факт. Вместо серьезного посоха Деда Мороза на троих один разряженный пистолет. В принципе, можно было бы вообще его выбросить, но мало ли. Вдруг хоть как-то пригодится, он... Ворон-то даже на разряженный ствол повелся. Из положительного только Емелина печь. Очень хороший транспорт, удобный, теплый, с высокой проходимостью. Правда, чем конкретно она может помочь в деле спасения бабки и Митиной односельчанки? Но разве что максимально быстро доставить меня к кощею, где я сам сдамся на обмен. А вот будет ли он? «В целом я глубоко сомневаюсь, что, получив меня, гражданин бессмертный благородно отпустит двух милых девушек», — сам себе заявил я. «Это не в его стиле. Он же спать спокойно не сможет, пока не изведет всю нашу опергруппу». «А тут такой чудесный случай подвернулся». Ворон вежливо кашлянул в крылышко и молча подмигнул. «Как я понимаю, это было некое одобрение моим выводам». «Значит, все верно». Кощей никого живым не отпустит и не собирался даже. Внезапно печь резко встала, так что толстая бесовка, не удержавшись, полетела кубарем вниз нюхать придорожную пыль. — Есть причина, — резонно уточнил я. Печь чуть развернулась корпусом влево. А там, на лужайке, спокойно пасся тот самый златогревый конь, на которого, по идее, мы с Митией должны были обменять Василису Премудрую. Если мы еще где-нибудь на ветке и ту самую белую птичку увидим, я точно начну в сказки верить. При виде нас конь призывно заржал и сам побежал к печке. Так вот, чей свежий навоз мы, скорее всего, видели у камня. Мне пришлось признать собственную ошибку. Разворачиваемся назад. Тут нам больше ловить нечего. Дождавшись, пока грязная, отплевывающаяся песком бесовка влезет обратно, Мы развернулись на тропе и с удвоенной скоростью вернулись к валуну. Златогривый конь легко бежал рядом, не отставая ни на шаг. — А ты хитер, участковый! — едва не касаясь клювом моего уха, пробормотал ворон. — В самое сердце Кощеева решил удар нанести. — Вы имеете в виду, прямо пойдешь голову сложишь? — Это ты не знал. Умен-то догадлив, уважаю. А только все ли продумал? Я промолчал, просто потому что ответа у меня не было. Слишком много вопросов. Во-первых, я, конечно, мог догадываться, что кроется на той дороге, где убитому быть. Допустим, там как раз и расположен тот легендарный дуб, на котором висит сундук. В сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — иголка, в иголке — смерть гражданина бессмертного. Уже противоречия не находите? Если уж действительно бессмертный, то какая нафиг иголка, а если смерть для него все-таки есть, то тогда его крутая бандитская кличка не более чем дешевые понты, рассчитанные на доверчивую публику. Что, тем не менее, не снимает вопрос номер два. Допустим, что там и впрямь висит сундук на дубе. Ну и что мы с ним делать-то будем?» В сказках Ивану-Царевичу за красоту и доброту помогали разные звери. Медведь, волчица, птица-сокол, рыба-щука. У меня таковых нет. Хотя, конечно, сейчас на печке тоже собран тот еще зоопарк. Баба-Яга как-то обмолвилась, что смерть свою Кощей пуще глаза бережет. Это как?» Я обернулся к ворону. Тот, видимо, был не прочь поболтать, поэтому с комплексами преданности господину особенно не заморачивался. Раньше берег. Было дело. Охрану шамаханскую полками ставил. Со змеем договаривался. Сам каждый день от зеркала волшебного не отлипал. Потом подустал и... — Привык. — Да, скучно ему стало. Откровенно зевнул мой пернатый собеседник. — Ну, понаедут туда от влуна камня один-два богатыря в год. Кто посмелей да поглупей будут. Разберет с ними, Каще, я дальше, чем руки занять, ведь злые дела немалого времени требуют, да еще и самодач полнейших. а тут сиди день за днем и в зеркало пялься. И придумал он тогда хитрость езуитскую». «Прошу прощения, ты где учился?» «И во Фрайбурге, в Сорбоне, в Стамбуль тоже. Ну и много лет практики с якутами на русском севере». Чуть смутился ворон. «А что, так заметно, да?» «Хорошее образование не скроешь». Кощею не говори, он такого не любит. Я для него тварь перелетная, разговор рабочная. От его воли во всем зависче. «Не напрягает?» «Нормальная работа. Бывает хуже». «Мы помолчали». Иногда обычный душевный разговор с глазу на глаз, без наездов и угроз, решает очень многое в вопросах профилактики преступлений. Разумеется, ворон не станет нам другом, не бросит прежнего хозяина и не перебежит на работу внештатным сотрудникам в отделение, но все-таки... «Приехали!» — крикнула говорящая птица топор перья. «Вот он, камень придорожный! На нем сама судьба три дороги выбила!» «Куда свернешь, сыскной воевода?» Прям туда, где нас обещают грохнуть», — уверенно сказал я. Алена и Василиса обернулись ко мне за объяснением. «Милая, ну какие еще варианты? Налево сходили. Не то, чтобы коня потеряли, а даже, наоборот, нашли. Направо женатому быть. Я направ, ты мне по шеям. А сдались нам лишние скандалы в доме. Пошли туда, где убивают. Хоть посмотрим, что и как. Кто со мной?» Вы и мертву говорить, Никит Иванч, широко улыбнулась толстая бесовка, но моя жена ткнула ее локтем в бок, после чего нежно улыбнулась мне, изображая стрельбу по несуществующим врагам из незаряженного пистолета. Бесовка она была более собрана, а тут расслабилась, конечно. Печь легко обогнула валун и, словно бы набравшись новых сил, резво двинулась вперед. Златогривый конь на этот раз за нами не пошел. Он увлекся аппетитной травкой у камня. А ловить его или ждать, пока наестся, времени не было. Мы махнули рукой. Честно говоря, ни мне, ни кому-то из нас эта домашняя скотина не была интересна. Развитием коневодства я заниматься не собираюсь. А судя по тому, что он провел в лесу у стеклянной горы столько времени, и волки его не съели, этот гламурный красавец вполне способен за себя постоять». В конце концов, захочет домой, сам добежит. Тут недалеко. Не заблудится, не маленький. Должен отметить, кстати или не кстати, без разницы, что путешествия на волшебных средствах передвижения очень удобны в плане экономии времени. Если подходить к русским народным сказкам с точки зрения формальной логики и хронометража, так там любой черт ногу сломит. Прикиньте сами, попробуйте. «Ну, тот же Емеля, к примеру, из своей деревни ехал в столицу от силы час-полтора. А царь в результате его шашни с царевной не придумал ничего мне, как законопатить обоих в бочку и кинуть в море океан. Да, именно так, через «я». И много вы море-океанов найдете на территории средней полосы России. Все сказочно, все условно». А под верхним миром есть нижний, кроме этого света есть тот, все, что далеко, тоже и близко, можно стоптать шесть пар железных башмаков, пока дойдешь, а можно и на печке в полчаса доехать. Не спрашивайте меня, как и почему, не отвечу. Я не специалист по древнерусскому фольклору. «У меня куда более приземленная профессия, и в данный момент только милицейская реакция и спасла всех нас от аварии на трассе». Печь вырвала за поворот и едва не влетела зад, невесть, откуда взявшийся избе. «Влево!» — заорал я. Печка практически легла на бок и лишь каким-то божественным чудом избежала столкновения. «Влетим мы в багажник впереди идущего транспорта, так любой гаишник был бы обязан лишить меня прав минимум на год. «Мать твою!» — дружно мяукнули Алена и Василиса, одновременно вылетая в кусты. Я удержался только благодаря долгим тренировкам езды в Милицейском уазике по колдобинам строящихся окраин Москвы. «Это это что еще за чудо-чудное диво дивное, с окорочками искушающими?» Слегка клацая клювом от стресса, спросил ворон, высовываясь почему-то из трубы. — Жертва генной мутации! — туманно объяснил я, кивая на присевшую от страха избушку на курьих ножках. — Господи, их-то за каким пьяным лешим сюда занесло! Эй, есть внутри кто живой? — А что надоть? — не сразу откликнулся козлиный голос Дьяка. — Открывайте! Милиция! В оконце тут же высунулась счастливая морда серого волка. В глазах Митии блестели слезы счастья. «Никит Иваныч, отец родной, за Христа ради избавьте меня от дьяковой болтовни, всю плешь мне Филимон Митрофанович проел. Мало того, что нервы задарма треплет по любому поводу, так еще со скуки с блохами моими разговор ведет. К монашству и покаянию их склоняет, а мне уж кажется, что они ему и отвечают по-всякому. Заберите от психа домой в отделение, век за вас Бога молить буду». Я устало покачал головой. Похоже, все опять пошло наперекосяк. Хотя когда было иначе, напомните. А вот и я не помню. Сначала я помог вылезти из кустов Алене. Она изрядно расцарапала руку, но в целом очень легко отделалась. Василисе пришлось хуже. Мало того, что она пролетела через колючие заросли лесной малины с остатками ягод так потом еще и приземлилась всем могучим задом на высокий муравейник. Естественно, насекомые бросились мстить за разрушенный дом. Но когда муравьи-воины по ходу ответной атаки обнаружили следы от раздавленной малины, то кликнули туда же еще и муравьев-тружеников. Толстая бесовка не успевала стряхивать с себя черных мстителей и носилась взад-вперед, как перепуганная курица, матерясь при этом не хуже члена Боярской думы. Подобное зрелище в иной ситуации наверняка бы выглядело комично, но сейчас вызывало скорее сочувствие с нотками раздражения. — Я в избушку. Присмотри, чтоб ворон не смылся. — Конечно, милый. Алена мокнула меня в щеку и, сделав страшные глаза, поманила к себе пальчиком кощеего посланника Тот сокрушенно вздохнул, словно сраженный в самое сердце нашим недоверием, но послушно слетел вниз, усевшись на плечо моей жены, как попугая одноногого Джона Сильвера. — Митя, открывай! — сверху упала лесенка, и я вошел в передвижную избушку бабы-яги. — А где царь с старицей? дьяк и серый волк широко улыбнулись. — Я понял, что дело опять плохо или даже... Хуже некуда. — Здрав, боди сыскной воевода! Челом тебе бью, и вы как говорили святые отцы, в Писании всякая власть от Бога. Тем паче власть законопорядковая, то есть милицейская. — Где горох с супругой? — Тут такое дел, Никита Иванович! Виноват поджал хвост Митя, и эти два твикса пустились плести самую нелепую историю из всех, что доводилось мне слышать. Ну, да, может, и не самую, но в первую пятерку входящую точно. Короче, с их слов выходило следующее. «Царь пропал, они тут ни при чем, а повинную голову по-любому меч не сечет. Это если в целом. Но я, как вы понимаете, потребовал подробностей и фактов, что и было от всей души щедро предоставлено мне сразу в двух версиях. Во-первых, избушка подчинялась своим собственным представлениям о конечной цели маршрута пассажиров». Бабка каким-то образом ею управляла, но как именно, не объяснила никому. В общем, бежала наша избушка на курьих ножках туда, куда хотела, а наши герои перекатывались внутри от стенки к стенке. Остановка была где-то в глуши, но сквозь плотные ряды деревьев просвечивала поляна, на которой размещался то ли постоялый двор, то ли трактир, то ли оба заведения под одной крышей в одном флаконе». Горох сразу начал орать, что именно здесь его раздели и ограбили, а потому он сей же час туда пойдет и всех проучит. Ну, если не всех, то через одного как пить дать. В результате Митю оставили сторожить избушку, поскольку говорящему волку в доме делать нечего, а все остальные пошли чинить крутые разборки». Дьяк уверял, что хозяин принял гостей ласково. Просил не скандалить, но от всех обвинений в ограблении государя отмазался напрочь, целуя крест перед иконами и провалиться ему на этом же месте, если врет. Поскольку небесный гром не грянул, и тесовый пол под мужиком не проломился, горох невольно впал в сомнение, а Лидия Дальфина добрейшая душа, даже принесла извинения за излишнюю горячность супруга. Дальше классика. Гостей напоили, накормили, предоставив комнаты наверху, и все вроде бы было расчудесно. Но Филимон Митрофанович, встав на утро с после вчерашнего головой, царя с царицей в их горнице не обнаружил. Сам хозяин заведения на голубом глазу уверял, что семейная парочка, приодевшись у него в долг, ушла по тропиночке в ближайшее село, где намеревалась взять лошадь с телегой до Лукошкина. Почему дьяка будет нестален, знать не знает, ведать не ведает. Не будем врать, что в ушлый гражданин Груздев так сразу во все и поверил. Однако в присутствии хозяина и двух его холопов, самого разбойничего вида, лапшу суша ушей стряхивать не стал, тихо распрощался и тихо отчалил в своей манере. Найдя в лесу Митю, мирно дрыхнущего в избушке, он рассказал обо всем младшему сотруднику нашего отделения — Серый волк хоть и не поверил ароматизирующему перегарам дьяку, однако все равно решил принять заявление к сведению и пробежаться с осмотром предполагаемого места преступления. Но, не дойдя даже до забора, был облаян бдительными кабелями, а уж когда выскочили мужики с дрекольем, разумно произвел тактическое отступление в лес». Причем избушку на месте уже не застал. Она рысью несла вопящего дьяка Фильку в неизвестном направлении. Внутрь метяй запрыгивал уже на ходу. Собственно, наши герои только-только закончили собачиться, выясняя, кто же из них виноватия другого, как на повороте взад избушки почти что врезалась самоходная беленая печь. «Суду все ясно!» — констатировал я, заткнув обоим рты. Сейчас по-быстрому разберемся с иглой для кощея и едем на постоялый двор искать царя. Уверен, что хозяин вам все безбожно наврал, и сейчас горох с супругой сидят где-нибудь в сыром подвале. За венценосную пару можно получить неплохой выкуп, а потом припеваючи скрываться на канарах. — Э, не понял. Ты чего, участковый, насчет кощей то говорил? — Я хочу найти его смерть. Да-да, ту самую на конце иглы. — Зачем? Разве ж мы своими глазами не видели, как он помер? Он жив. Объяснять долго. Просто поверьте на слово. Ух ты, чудеса в решите, вывалил язык на бок, верный Митя. А че ж я верю? А я нет. И вообще, вента без меня! Уперся рогом дияк, пятись на выход. Мы люди маленькие, политикой не интересуемся, нам с самим бессмертным воевать не с руки. Филимон Митрофанович, не пойду! — Не заставишь, мурло милицейское, и что вы думал, эр от меня с кощеем бессмертным стравливать, коль своей головы не жалко, как ты ехать на блюде кощей неси, а я за такие риски отродясь не подписывался. От его визга у меня просто заложило уши. Ладно, ладно, разумнее оставить этого паникера здесь, чем тащить его за шиворот на опасную операцию. реально опасную, в самом-то деле. Я высунулся в окно и помахал рукой Алене. Она спрыгнула с печи и бодренько подбежала ко мне. — Милая, переводи Василису в избу и сама переселяйся сюда же. Дальше на печи поедем мы с Митей. Ворон покажет дорогу. — Я тебя одного не отпущу. — Так надо, поверь. — И думать не смей. — Мне с Митькой привычнее. Мы быстренько справимся и назад. Я спустился по лесенке из избушки и обнял жену. «Подстрахуй меня. Дьяк и эта бесовка уже работали в паре. Одних их оставить нельзя. Серого волка они в два счета вокруг пальца обведут. Я могу надеяться только на тебя». «Ох, ахитер сыскной воевода!» «Мне говорили», — подтвердил я, целую ее на прощание. «Ждите нас здесь. Но если изба куда-то уйдет, не волнуйся. Митя легко отыщет ее по запаху куриных ножек». Он давно на них в гастрономическом плане облизывается. «Береги себя. Я без тебя жить не буду», — серьезно сказала Алена, нежно глядя мне в глаза. «И возвращайся побыстрей». «Как только, любимая». После горячего, кружащего голову поцелуя я вызвал к себе своего младшего сотрудника. Василиса Премудрая с радостью поменяла печь на избу — Как помню, там вроде и рукомойник был, и муравьи не кусали. Мнение Дьяка о двух новых соседках никто не спрашивал. Черный ворон громко каркнул, словно бы давая сигнал к отплытию. Мы с Митей подбросили дровишек и заняли свои места на печи. Старая тружница тяжело вздохнула, но безропотно понесла нас дальше и дальше, пока избушка на курьих ножках не скрылась за горизонтом. «Куда едем-то, Никит Иванович?» — первым нарушил молчание мой напарник. «Не твое собачье дело, волчара позорный!» — презрительно бросил ворон топор щеперья. «О, а я ж тебя знаю!» Чуть — чуть-чуря круглые желтые глаза опознал мой напарник. «Это с тобой мы в царство Кащеева на ступе летали!» «Только тогда ты петухом был, вертухай!» «А тебя потом твой же хозяин об дерево с размаху приложил!» «Крылья врозь, клюв, на крень!» «Врешь, пес подзаборный!» «Сам врешь, карга драная!» «Приятно, что вы нашли друг друга!» — сухо пробормотал я, занятый своими мыслями, а потому не особо обращая внимание на их перепалку. Митя по природе своей с преступниками особо не церемонится, да и у его посланника характер тоже не чупа-чупс. Но оба подустали... Обоим нужна разрядка, пусть лучше сейчас выскажутся, чем потом накипит, не вовремя шарахнет и всех забрызгает. «Это мне хорошо. У меня Ленушка есть. Пара поцелуев с намеком на большее, и накопившейся усталости как не бывало. Ваш верный рыцарь без страха и упрека готовь вновь вскочить на белого коня, опустить забралы и воевать за справедливый мир со всеми мельницами сразу». Мужчины вообще легко устроены, а милиционеры — и того проще. Мы направляемся к тому самому дубу, где висит сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а на ее конце смерть кощея, не оглядываясь, бросил я. Кстати, вы чего примолкли-то? «Ась!» Серый волк и черный ворон, оказывается, давно прекратили собачиться и теперь играли на щелчки в популярную японскую игру «Камень, ножницы, бумага». В свое время у нас государь неслабо объяпонился на всю голову, так что игру Мить знал, приятель выучил быстро. Но выигрывал чаще ворон, несмотря на то, что ему приходилось стоять на одной ноге, резко выбрасывая другую лапу с нужной комбинацией пальцев. Глухие удары клювом в проигравший Митин лоб на какое-то время отвлекли меня от созерцания дороги. Возможно, поэтому, когда печь вдруг резко встала, я не сразу осознал, что мы все-таки прибыли на конечную станцию. — Он что, издевается? Перед нами открылась довольно приличная дубовая роща, общим размером примерно эдак гектара 3-4 в ширину. Это только при беглом взгляде направо-налево. Какие там были реальные площади, посадки, боюсь даже гадать. Но самое поганое, что на каждом дубе, высоко в ветвях, висел кованный железный сундук. Это был самый большой облом, который я только мог себе представить. — Держитесь, Никита Иванович! — шершавый волчий язык сочувственно лизнул мою руку. — Я его убью, Мить! «Давно пора! Такие вещи творит гад, измывается над людьми!» «А вы что ж думали, сотруднички милицейские?» — сочувственно проворчал Ворон, бочком-бочком протискиваясь между нами. «Придете сюда, а тут вам все в единый миг и откроется. Кощей он ведь не первый век на земле живет. Знает, как иголку в стоге сена прятать». Я уныло признал его правоту. Надежды отыскать нужный сундук не было... — Никакой. То есть абсолютно. Митя спрыгнул с печи и пошел исследовать лес. — Не возражаете, ежели я тут? — он вопросительно поднял заднюю лапу. — Сколько угодно! — я раскинул руки. — Только не убегай далеко. Исходи из своих реальных потребностей и возможностей. Помечать каждое дерево нет необходимости. Как я понимаю, у тебя чисто спортивный интерес. Волк рассеянно покивал и приступил к делу. Я же немного прошелся вглубь рощи. Логично было бы предположить, что вначале тут был один дуб, на котором Кощей и устроил главное хранилище, а потом просто обсадил его по кругу сотней другой деревьев, приблизительно подходящих по возрасту. Следовательно, нужный дуб мог находиться где-нибудь в середине. А может и не мог. Кто мешал гражданину бессмертному преспокойно оставить его в любой точке этой лесопосадки? Кощей Кердык Бабаич, конечно, не чужд логики, но она у него хромая и специфичная. Нормальным людям не понять. — Вот сейчас мне бы очень-очень пригодился совет Бабы-Яги, — бормотал я, гуляя узкими тропками между вековых зеленых великанов. Пару раз натолкнулся на остатки разбитых сундуков. Разумеется, ничего в них не было. Куда делся заяц с уткой внутри, и как ему вообще живется на свете, неизвестно. Если там и были какие-то следы, то их давно смыло дождями и засыпало листьями. Похоже, мой авантюрный поход за смертью Кощея обернулся полным пшиком. — Вы где, Никита Иванович? — Тут Митя. — Ага, — «Я успел, что хотел», — отчитался серый волк, подбегая ко мне и подняв уши домиком. «Тут тихо, вроде никто не подслушивает. У меня есть идея полезная. Разрешите изложить?» «Валяй. Думаю, нам, ворона Энтова, хорошенько допросить надо бна. Может, ежели прижать его как следует, он и расколется. Митя, он сам не знает. Если бы знал, то Кощей давно бы отвинтил ему башку». А так ворон просто в наглую водит сюда каких-нибудь богатырей, витязей и народных героев, а потом вместе со своим хозяином хохочет, глядя, как они все бегают по лесу в поисках нужного сундука. И ведь, заметь, еще и зайца нужно поймать, и утку из него вытащить, а из то яйцо, и только после этого ломать иглу. С ума сойдешь! На третьем-пятом дубе точно. Кстати, видишь обломки? А прямо над ними, на дереве... Висит точно такой же сундук. Значит, хотя бы раз в году они их меняют. И этот квест становится вечным. Я сел на землю, прислонившись спиной к ближайшему дубу, и, как принято, повесил буйную голову ниже плеч. Это, наверное, раз плюнуть для любого индийского йога или какого-нибудь Ивана Царевича. Но для меня оказалось очень непросто — Пришлось постараться. Серый волк плюхнулся брюхом рядом, положив морду на лапы и сочувственно поскуливая. Кажется, и до Мити дошла полная безнадега нашего предприятия. — Что ж, теперь че нечем нам злодея живучего прищучить? — Нечем. Это, стал быть, бабуленька-ягуленька и маняшка Кузнецова, дочь. У него в подвалах каменных, в темницах сырых томиться будут. Судя по всему, будут. А я, значит до самой смерти в шкуре волка бегать обречен. Так, что ли? Так, Митя, так. На секунду я задумался. Вообще-то, с того момента, как мы разобрались с Вондракхеном, по идее... Чары должны были бы с тебя спасть. Что-то незаметно. Ну да. Получается, что змей Горыныч мог и не обладать необходимыми магическими способностями для подобных превращений. Все это сделал Кощей, и пока он не снимет заклятие, вы с Егой по-прежнему останетесь вот такими. Бабуньки-то что? Мечтательно вздохнул мой напарник. «Она теперь молодушка, белая лебедушка, девица-раскрасавица, коса до пояса, губами червлен, бровями союзной. Чего вы там еще рассказывали?» «Неважно, все это теперь не важно». Я потер ладонями виски и решительно встал. «Поехали». «Куды?» — он поднял левое ухо. «На Лысую гору. Я принимаю его предложение об обмене. Заберешь Ягу, Маню и проводишь всех домой». Если Кощей сдержит слово, то... — А когда он его держал? — Резонный вопрос. — Практически никогда. — Ну уж, ущерб собственным шкурным интересам точно ни разу. Все равно нам пора. Детали обсудим по дороге. — Как прикажете, Никита Иванович? Волк лениво поднялся, потянулся и вдруг уставился на что-то за моей спиной. Я проследил его взгляд. — Не может быть. В двух шагах от меня валялось яйцо, размером с гусиное, но насыщенно-золотистого цвета в зеленоватую крапинку. Митяй плотоядно облизнулся. — Не сметь! — успел рявкнуть я, когда он пулей метнулся вперед и раскрыл пасть. — Вдруг там иголка? Проглотишь, а потом знаешь, как мучиться будешь? Серый волк недоверчиво обнюхал яйцо, взвесил риски и осторожно катнул его ко мне передней лапой. — Правильно. А ежели оно не... — Помолчи, пожалуйста. Даже не дыши. Я взял яйцо и потряс им возле уха. Раздался легкий характерный звон. Внутри, за крепкой скорлупой, явно находился небольшой металлический предмет. — Думаете, оно... — Понятия не имею, — честно признался я. — Скорее всего, нет. — Да. Игла там имеется, но та или не та, кто знает. — Кощей! — стоп. — Кощей-то как раз и не знает, — вдруг осенило меня. — Но, пожалуй, мы повременим с обменом наших пленниц на мою голову. Теперь нам есть, что предложить гражданину бессмертному. Нечто куда более интересное. Митя хищно оскалил зубы, И утробно зарычал. Надеюсь, это обозначало у него грозный смех и готовность драться до последнего. Хотя до какого последнего, если нас с ним раз-два и обчелся? — Неважно. Важно на данный момент совсем другое. — Поехали! — повторил я, аккуратно засовывая яйцо в карман форменных милицейских брюк. Можно было, конечно, побегать между дубов еще часок-другой в поисках других брошенных яиц, но смысл... Очень маловероятно, что их по лесу целая куча разбросана. Те добрые молодцы, которым каким-то чудом удавалось снять сундук, поймать зайца и не упустить утку, наверняка потрошили несчастную или просто по-богатырски выжимали из нее яйцо. А, получив требуемое, ехали показывать Кузькину мать кощей Бессмертному. Где-то в районе Лысой горы, полагаю, их и хоронили, если было что. Старина Кирдык Бабаевич, по общему мнению, страдал каннибализмом. Или, правильнее, наслаждался им. Меня, по крайней мере, он все время обещал спредать смерти лютой и непременно съесть. Не обязательно, что все это правда. Бабу-ягу тоже в чем только голословно не обвиняли. «Брехня! Бабулька у нас святая просто!» — неожиданно поддержал серый волк. «Когда не голодная, конечно!» «Я опять говорю сам с собой вслух, Мить!» «Да уж!» «Частенько у вас это дело», — подтвердил он. «Вам бы отдых нужен, Никита Иванович, съездить куда-нибудь». Вон Кнут Гамсоныч говорил как-то, что у них за границу лечебные грязи дюжи полезные. «Лежишь в них, стало быть, свинья свиньей, а здоровье-то так и прет, так и прет отовсюду». «Спасибо, дружище. Как только выдастся свободная минутка, оформлю загранпаспорт и свалю на воды». «Напомни мне, как покончим с этим делом. Посадим Кащея, найдем царя с царицей, вернемся в Лукошкино, спасем всех, разберемся с Боярской думой и, наконец, сходим в баню». «Все непременно напомню», — серьезно пообещал он и, пользуясь моим настроением, на всякий случай уточнил. «А можно я сразу на маняше жениться не буду? Надо ведь сперва присмотреться друг к дружке толком, чувства проверить». Венки цветочные сплесть, ответного петушка на палочке подарить. Хочешь продлить конфетно-букетный период? Агась! Но если у вас дальше поцелуев ничего никуда не заходило... «Не-не!» — волк перекрестил с широко правой лапой. «Я ж не хобель бесчувственный, понимание имею. Да и да майка девица порядочно с рукой тяжелую». Мне сразу вспомнилось, что примерно недельку назад он заявился под вечер в отделение с весомым фонарем под левым глазом. Сказал, что споткнулся в темноте. Значит, врал. Медька всегда врет. Но, по большей части, безобидно. Ладно, пока не прижали к стенке окончательно, чего раньше времени запугивать парня женитьбой? Чего-чего этого ему не миновать? Такова русская, народная, литературная традиция. В конце любой сказки герой непременно должен жениться, жить долго и счастливо и умереть со своей супругой в один день. Так что просто тупо ждем. -с. Мы вышли из дубового сундучного леса, наполненного копиями зайцев, уток и игл. Печь терпеливо ждала нас там же, где мы ее оставили. Тихая, спокойная и верная, как крестьянская совраска. Ворон по-прежнему сидел на трубе, чисть клювом перья. Медь, тихо попросил я, сделаю уставшую морду. Но ну, словно ты весь лес обегал, пока мы нужное дерево нашли. Намек понял, подтвердил он, выкатил язык наружу, свел глаза в кучку, повесил хвост и пошел дальше на полусогнутых. Ведуха. Словно он в одиночку китайскую стену строил. Ему не доплатили юаней и выгнали пешком из страны по личному указу Мао Цзэдуна. Ворон купился и встретил нас злорадным хриплым карканьем. «Не что, стали люди милицейские? А я от грешным делом думал, что вас из желез куют. «В ледяной воде закаляют. Ни мечом, ни полей таких не возьмешь. Поняли теперь, что? Недалекие. С кем связались-то, а?» Мы молча вернулись на печь. Посланник Коще продолжил, как ему казалось, изгаляться над очередными неудачниками. Пойди, со всех дубов в сундуки пошибали. На башку ни одного не упало. А жаль, говорят, некоторые с того умнеют». — Ну, настолько, чтоб понять, на кощей пасть раскрывать не стоило. Не помасть он вам, борзота зеленая. Вы еще под стол пешком ходили, половины букв не выговаривали. А он ж любовь врага не силой, так хитростью на корню изводил. э? Ну? И? что скажешь-то, участковый? — Какой матерый человечище, — согласился я, доставая из кармана найденное яйцо. Ворон спал с лица. Ну, с морды, э, с физиономией. Ну, в общем, с чего-то ему там положено спасть. Энт, что? Это твое? Нет, это не мое, чуть не покраснел я. В лесу добыли. Оказывается, идти надо было не с медведем или соколом, а с обычной служебно-разыскной собакой. Митя в полчаса нашел дуб, который еще пах кощеем. Не может того быть! «Может, ибо...» — серый волк весомо поднял лапу вверх, отогнув указательный палец. «Господин твоему мыться почаще не мешало бы, а то разит кислым потом до да запущенным алкоголизмом!» Говорящая птица переводила безумный взгляд с меня на Митю, с Митти на лес, с леса на золотистое яйцо в крапинку и никак не могла определиться с ответом. «Ступор полный!» «Я его не виню. Мы в милиции просто обязаны по службе уметь врать с каменным лицом. Больше трети преступников попадают в подобные ловушки и, махнув на все рукой, сдаются под неумолимым напором самых слабеньких косвенных улик». «Я все про вас расскажу!» Наконец всхлипнул ворон, резко взмыл вверх и, хлопая крыльями, взял курс к солнышку. «Догонять будем!» «Нет», — улыбнулся я, покусывая нижнюю губу. «Мы и так знаем, куда он полетел. Нас будут ждать на Лысой горе». «Но, как ты только что убедился, теперь у нас есть козырь в переговорах». «Думаете, если ворон поверил, что яйцо настоящее, то и Кощей забоится?» «Понимаешь, ведь по большому счету совершенно неважно, поверит Кощей в то, что это яйцо именно то самое, или не поверит. Главное, что он не будет знать наверняка». «А вот захочет ли рисковать с таким раскладом?» Митя многозначительно хмыкнул, а я спрятал яйцо в старый чугунок, прикрыв заслонкой. Кощей был серьезным противником, но предпочитал игру по своим правилам, никогда никуда не бросаясь, очертя голову. Возможно, и свою легендарную кличку он получил не за то, что действительно обладал бессмертием как таковым, а за вековое умение выживать в любой ситуации». Печь бодро несла нас назад к придорожному валуну, туда, где в избушке бабы-яги осталась моя Ленушка. От бесовки Василиса я особых сюрпризов не ждал, хотя бы потому, что сейчас мы и без того действовали согласно утвержденному кощем закулисному плану. Он хотел, чтобы милиция разобралась с его старым конкурентом, мы это сделали. Он хотел поржать над нами в своем однообразном Диснейленде. Мы съездили в его лес, посмотрели аттракцион с сундуками, вернулись. Он потребовал, чтобы я лично предстал перед ним с повинной головой, петлей на шее и на коленях умолял отпустить двух пленниц. Ну все, нарвался. Мы идем. Нас с Митей долго уговаривать не надо. Лукошкинская опергруппа всегда была легка на подъем. Очень надеюсь, что ворон долетит первым, и до нашего приезда его подлейшество гражданин бессмертный проведет некоторое время как на иголках, лихорачно вспоминая, а где его в душу мать точно стоит тот самый подлинный дуб. Столько лет прошло, память-то не компьютерная. — Никита Иванович! «А вон и наши!» — радостно взвыл Митяй, вставая на задние лапы и махая высунувшемуся из окна дьяку. Феремон Митрофанович делал страшное лицо, что-то кричал, ставил руки крестом и, в общем-то, именно своим неадекватным поведением спас нас от верной гибели. «Поворачивай! Засада! Шамаханы!» «Ух, а вот о таком повороте сюжетной линии мы не договаривались!» Нам навстречу, уже не скрываясь, выскакивая с перелеска, неслось не меньше сотни грозных азиатских всадников на низеньких степных лошадках. Свернуть по бездорожью значило бы раздолбать печь к чертям собачьим или застрять в каком-нибудь буераке. Но и ударить по врагу всей массой, как по змеенышам тоже было невозможно. Опытные в военном деле шамаханы просто обошли бы нас со всех сторон и расстреляли из луков осталось бы посреди чист поля брошенная емельлена печка а на ней два ежика утыканные стрелами положение спас митя и не потому что он такой уж сообразительный а просто инстинкты звериного тела взяли вверх серый волк запрокинул голову к уходящему солнышку и протяжно завел прощальную песню «Не знаю, так или не так, — пел вожак Акела у Киплинга, — но душераздирающие нотки волчьих переливов мгновенно отозвались генетическим сигналом опасности в лошадиных мозгах. Мити ответили еще два, три, шесть волков со всей округи, и уже под их дружным хором шамаханские кони встали на дыбы, поскидывали нафиг верещащих всадников и бросились на утек во все стороны». Кавалерии можно не опасаться, вытирая со лба холодный пот, пробормотал я. Идем на избушку. Если кто попрется на абордаж, кусай его за нас, без жалости. Я Вольгер, полицай! Бодро рыкнул Митяй. Вот научился же исполнять, а не обсуждать, удовлетворенно подумал я. Надо почаще его в немецкую слободу отправлять. Результат на лицо. Я встал у трубы, как на капитанском мостике, и минут через десять мы уже затормозили у избушки. По ходу движения в нас шесть или семь раз стреляли, но в попыхах и неудачно. На печь полез всего один безумный шамаханец, решивший поизображать легендарного героя. Митяй цапнул его за руку с копьем, поймал, стянул штаны, отшлепал тяжелые волчьи лапы и в таком виде пустил мельтешить голым задом на природе». Если остальные это видели, то, разумеется, решили не лезть, а осуществить тактическое выравнивание линии фронта, то есть просто позорное отступление. Правда, еще парочка шамаханских разведчиков спрыгнула с крыльца, после чего на пороге возник грозный мститель думского приказу, размахивающий ногами, как лось копытами». «Пошли вон, собаки, вон из чужой хаты прислужники фараонова новоходоносоры, косоглазые рамзесы от пирамидины нейроны филистимлянские гусли вам под Потом дьяк обернулся сделал вид, будто только увидел нас, а демонстративно выпятил петушиную грудь, словно только что в одиночку выиграл Куликовскую битву. Ах ты ж! вот и милиция родная подоспела. Когда над так нет и я не дождясь, и, а стой, честному гражданину самому с преступными злодеями разобраться. Да не сразу тот как тот набежали на готовенькое. Где ты опять шляешься, сыскной воевода? Куси, мить Мить!» «Эй-эй-эй! Вы чего?» Дьяк мгновенно сменил тон. «Совсем шутка не понимаете, что ли? Угрожают еще! А я тут, может, живота не жалеючи!» «Алена!» — позвал я. Сердце замерло. «Где она?» «Вели, поганцы!» — сквозь зубы бросил Диак Груздев. «И чтоб ты знал, сыскной воевода, не особо-то она и сопротивлялась, а!»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 А энн уже как поглядеть! — начал выкобениваться судьяк. С каким калинкаром подойти? С какого бог подпадал заглянуть? Отъезжай к примеру, вдруг... <свят> — Влеплю пятнадцать суток. Будьте с утра до вечера в лукошке не улицы подметать. И жалуйтесь хоть в Брюссель, хоть в Гаагу. — Вот... «Есть же в тебе дар красноречия участковый, когда над ты покойника уболтаешь!» Изо всех сил щербато улыбнулся гражданин Груздев. «А мы, милиции, любимые, и завсегда помочь готовы. Но спросить не надо, мы сами со всей ентой, душой, до полной готовности!» «Так, спасибо, все. Митя, собирайся, едем!» «Куда прикажете?» — с готовностью подорвал сон, изображая служебную овчарку. На тот самый постоялый двор, где вы потеряли царя с царицей. Так точно, носу! Некоторые дела лучше делать в темноте. Например, диверсии. А, это вроде как гадить под дверью в тапки, догадался Митяй. Он знает, о чем говорит. Ему Бабкин Кот не один раз такие диверсии устраивал. Крику потом было. Ору, вопли, игры в догонялки с веником.